Глава 49. Арина. Не слушаю Макара, какие у него там рассуждения по поводу того, что я его обидела, или он просто устал от меня. Устал? Серьезно? Как можно устать от любимой драгоценной жены? В голове не укладывается. Ему досталась умница и красавица, окончившая физико-математическую школу, выпускница школы МВД с красным дипломом. А он недовольные морды корчит. «Устал? Ариночка, ты все неверно поняла?» Отвечаю мысленно от лица мужа. «Это не то, что ты подумала. Я не от тебя устал, а от такой жизни, от твоих придирок». Отворачиваюсь, не смотрю на вымышленного мужа. «Детка, я всего лишь хочу забрать все свое движимое имущество, дочку и кошку, и умотать от тебя в закат». Хватаю с воображаемого стола фамильную вазу, принадлежащую когда-то матери Ханина, поднимаю угрожающей ее высоко над своей головой и со всей дури бросаю на пол. Ваза вдребезги разбивается, осколки летят во все стороны, Ранят меня в самое сердце. Я вне себя от боли, обиды, ярости. Невидящими глазами смотрю вокруг себя. Он забрал самое дорогое, что у него есть. Машку и токсика. А я? Как же я? Почему меня не взяли? Слёзы текут по щекам. Обжигающие, болючие. «Ханин, как ты мог так поступить со мной?» Доносится до меня пронзительный крик той, второй женщины. Внутри меня что-то переключается, и я в ужасе гляжу на вторую Арину. Никто, кроме меня и её не знает, как ко мне приходят нужные мысли. Никто не знает, как я это делаю. Вторая оришка морщит недовольный носик, выдыхает с сочувствием. «От нас ушел муж?» Киваю и замечаю ту самую странность. Как только появилась гостья, мне стало намного легче. Она, вторая, будто взяла на себя часть моих страданий. Боль моментально притупляется внутри меня. «Он нам изменяет?» «Нет, что ты! Он любит нас!» «Почему бросил? Может, Верку он любит?» «Марина же сказала тебе, что застала их вместе три года назад!» «Не верю я Марине! Но даже если бы тогда что-то случилось, когда оба были маловменяемы, я бы уговорила себя, простила его!» «Интересно!» ухмыляется вторая Арина. «Значит, если он был вне себя, то можно». «Прекрати!» — кричу и зажимаю уши руками. «Оришка, оришка!» — ласково произносит напарница и преданно заглядывает в глаза. «Ради большой любви ты готова закрывать глаза?» Нестерпимо щемит сердце. Это никогда больше не повторится. Они больше не бывают вместе. Как же, недавно в Сочи летали. Убеждаюсь, что эта вторая пришла сюда не просто так. Что тебе надо? Пока супруга нет, ты бы собрала вещи и съездила к этой королевой. Адресок уже нашла? Да, но у меня были другие планы. «Как хочешь». Арина поднимается и гордо вышагивает к балкону. Бросаюсь за ней. Но она исчезает, превращаясь в дымку. «Боже!» Я разговариваю с собой. При этом считаю ненормальной веру. Сиротливо и бессмысленно осматриваюсь по сторонам. Я одна. Совсем одна в большой пустой квартире. Здесь пустынно, как на Марсе, и мне так одиноко и страшно. Я привыкла к шуму, гамму, писку, а сейчас ничего. Тягучая тишина висит надо мной и расплющивает меня. Сажусь в кресло в гостиной, подтягиваю ноги, обнимаю их руками. Жгучие слёзы застилают глаза ут по щекам. прикрываю глаза и приходит абсолютно ясное понимание, что делать дальше. Так бывает всегда после прихода той второй Арины. Подрываюсь, стремительно одеваюсь, беру в руки дорожную сумку и еду на вокзал. Нужно добраться до тульской области до небольшой деревеньки, в которой проживает, Та самая Надежда Королёва. Сажусь на ближайшую электричку и через два с половиной часа приезжаю в Тулу. Стою на перроне, ветер развивает волосы. На часах два ночи. И я давлю в себе желание позвонить или написать СМС мужу. Потерплю до утра, цежу, сжав зубы. Иду к стоянке такси. Мужики на парковке скользят по мне недружелюбными взглядами, когда я называю пункт назначения Владимировку. «Да ну, там дороги разбитые!» «Я доплачу за амортизацию вашего авто. Осматриваю дохленький автомобиль, явно повидавший всякое в его длинной жизни». «Ну ладно, мужик трётся об меня, и я на всякий случай достаю из кармана ветровки удостоверение, тычу им в помятое лицо водителя». Мужик с осуждением лупит на меня глазище. «А с виду нормально, даже симпатичная, усмехается нагло. «Поехали», — дёргаю ручку очень сомнительной машины. Доезжаем до деревни благополучно. Машина по дороге не разваливается. «Приехали, дамочка!» Водила протягивает ко мне загребущие руки. «Надежда Королёва». «Кто ты?» – слышу неуверенный голос, хриплый, женский, уставший. «Если вы Надежда Королёва, то я Арина. «Жена вашего сына!» «Ах!» – вскрикивает женщина и сползает по калитке на землю. Собаки подбегают к ней, склоняются, рычат. И я в ужасе жду, что они набросятся на женщину, растерзают ее. Мои ожидания не оправдываются. Огромные псы лижут незнакомки руки и лицо. Из машины бежит ко мне водитель с монтировкой в руках, и я его успокаиваю. «Всё в порядке, вот!» Протягиваю пятитысячную купюру. «Больше никогда не приеду сюда. Гиблое место!» Ворчит себе под нос, выдёргивает купюру и убегает к машине. Я же делаю два шага вперёд, и протягиваю руку женщине. Она поднимается на ноги с моей помощью и тут же тушуется. «Зайдем в дом». В ее голосе слышится неуверенность. «Хочу что-нибудь ответить, но не могу. Просто шагаю в дом за надеждой».